Я был тронут. Я содрогался, думая о возможных последствиях моего согласия, но сознавал, что в его доводах есть нечто справедливое. Его рассказы, выраженные им чувством, показали, что это существо наделено чувствительностью. И не был ли я обязан, как его создатель, наделить его частицей счастья, если было в моей власти? Он заметил перемену в моем настроении и продолжал, «Если ты согласен, то ни ты, ни какое-либо другое человеческое существо никогда нас больше не увидит. Я удалюсь в обширные пустыни Южной Америки. Моя пища отличается от человеческой. Я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы. Желуди и ягоды — вот все, что мне нужно. Моя подруга, подобно мне, будет довольствоваться той же пищей». Нашим ложем будут сухие листья, солнце будет светить нам, как светит и людям, и растить для нас плоды. Картина, которую я тебе рисую, мирная и человечная, и ты, конечно, осознаешь, что не можешь отвергнуть мою просьбу ради того, чтобы показать свою власть и жестокость. Как ты не безжалостен ко мне! Сейчас я вижу в твоих глазах сострадание, и дай мне воспользоваться благоприятным моментом, обещай мне то, чего я так горячо желаю. — Ты предполагаешь, — отвечал я, — покинуть населенные места и поселиться в пустыне, где единственными твоими соседями будут дикие звери? Как сможешь ты, кто так страстно жаждет любви и привязанности людей оставаться в изгнании? Ты вернешься... Будешь снова искать их расположение и снова встретишься с их ненавистью. Твоя злоба разгорится вновь, а у тебя еще будет подруга, которая поможет тебе все сокрушить. Этого не должно быть, не настаивай, ибо я все равно не могу согласиться. Как ты непостоянен в своих чувствах! Только мгновение назад ты был тронут моими доводами. Зачем же, выслушав мои жалобы, ты снова ожесточаешься против меня?» Ленус, землей, на которой я живу, и тобой, моим создателем, что вместе с подругой, которую ты мне дашь, я удалюсь от людей и удовольствуюсь жизнью в самых пустынных местах. Злобные страсти оставят меня, ибо кто-то будет меня любить, и моя жизнь потечет спокойно, и в мой смертный час я не прокляну своего Творца. Его слова производили на меня странные действия. Порой во мне пробуждалось сострадание и являлось желание утешить его, но стоило мне взглянуть на него увидеть отвратительного урода, который двигался и говорил, как все во мне переворачивалось, и доброе чувство и теснялось ужасом и ненавистью. Я пытался подавить их. Я говорил себе, что хотя я не могу ему сочувствовать, однако не имею права отказывать в доле счастья, которую могу ему дать, ты клянешься... — Не наносить вреда, — сказал я, — но разве ты уже не обнаружил злобности, которая мешает мне поверить твоим словам? Как знать, может быть, все это одно притворство? Ты будешь торжествовать, когда получишь более широкий простор для осуществления своей мести. — Ах, вот как! — Со мной нельзя шутить. — Я требую ответа. Если у меня не будет привязанности, я предамся ненависти и пороку. Любовь другого существа устранила бы причину моих преступлений, и никто бы мне ничего не услышал бы. Мои злодеяния порождены вынужденным одиночеством, которое мне ненавистно. Мои добродетели непременно расцветут, когда я буду общаться с равным мне существом. Я буду ощущать привязанность мыслящего создания. Я стану звеном в цепи всего сущего, в котором мне сейчас не находится места».